Глава 33. Маг или не маг? Вот в чем вопрос. Очнулась я на диване с расстегнутой на целых две пуговицы блузкой. Это было первое, что я осознала, потому что груди было подозрительно свободно. Корсетов детективы из рабочих кварталов не носят, к счастью. В комнате витал странный резкий аромат. Наверное, с помощью него меня пытались привести в чувство. Надо мной нависал суровый, но взволнованный старичок. «Прекрасно!» — объявил он на весь зал, едва я открыла глаза. «Миссы изволили очнуться. Я могу быть свободен?» «Да, благодарю вас», — прозвучал откуда-то из середины зала женский голос. Этому дому только еще пары трупов не хватало. Я осторожно уселась, пока не спуская ноги с дивана, и огляделась. Кроме меня в зале было трое. Взволнованный бледный Рауль, полулежащий в кресле и прижимающий к носу батистовый платочек. Красивая и довольно молодая женщина, ровесница или чуть старше леди Хелены, то есть лет так на пятнадцать-двадцать постарше меня и дворецкий, суровый, как памятник. «А горничная сбежала, да?» Поинтересовалась я, глядя как раз на замершего за спиной своей хозяйки мужчину. Женщину я узнала сразу. Это была герцогиня Левкерберн, и смотрела она на меня с недоверчивым прищуром. Явно заподозрила, что... Двух настолько одинаковых леди одного и того же возраста быть не может. Вот у Фрехбернов ко мне отнеслись не настолько настороженно, потому что вблизи видели не так часто. А их светлости леди Джулии я несколько раз оказывала честь и составляла компанию в покер. К счастью, третья жена герцога Левкерберна отличалась умением молчать. Особенно, когда речь шла о государственных тайнах. Так, что быстро сделала непроницаемое выражение лица и легонько толкнула Дворецкого, чтобы тот ответил на мой вопрос. «Сбежала», — буркнул тот, недовольным тоном добавил. «Вы же мне слуг, с которыми желаете поговорить, перечислили, вот я вам и двигу и отправил». Она первая под руку подвернулась. Хм. Рауль убрал платок от носа и попытался встать. Пошатнулся и сел обратно, виновато поглядев на меня. А вела себя так, словно ее прислали прислуживать. Чай предлагала и пироги с яблоками. Может, отравить хотела? в шутку предположила я. Странно, что она вас лорд сразу не столкнула, а дождалась. Пока конюхи уйдут. На самом деле с конюхами все было ясно. Наш же дворецкий самолично в покое герцога запустил, а при нем выкидывать Рауля служанка постереглась. Решила дождаться более подходящего момента. И ведь дождалась. Специально время тянуло, чтобы в коридоре не было никого. Ей же еще убежать хотелось, наверное. «Идвига работает здесь уже больше года», — отчитался Дворецкий, проигнорировав мою попытку пошутить. «Никаких нареканий. Никаких. Даже с лакеями не кокетничала. Просто Идвига и была той самой горничной, которую я заподозрила в любовной связи. Я вспомнила ее имя еще перед тем, как потерять сознание». Выходит? Истопник не виноват, но его зачем-то задействовали. Возможно, чтобы отвлечь дворецкого, охраняющего покои, или... А с чем именно приходил истопник к герцогу? Поинтересовалась я, искренне любуясь полным отсутствием мимики у мужчины. Идеальный дворецкий, хоть переманивай. Истопник с ведром брикетов, кочергой и серными щепками для розжига, а ведро большое, продолжила приставать я к несчастному. Туда влезли бы два огнестрела, да кто ж огнестрелы с порохом, копилочным брикетом подложил бы? Не выдержав, возмутился дворецкий. Это ж совсем с умным быть надо. Например тот. «Кому очень надо было передать оружие в комнату напарнику или напарнице? Вы же из истопника не обыскивали?» «Нет, конечно», — огрызнулся мужчина и задумался. «Чувствую, теперь он будет обыскивать всех, даже поломойку». «Спросите у него сами, не видел ли он Эдвигу перед тем, как подниматься наверх. Хотя не надо». Я полезла в сумку и достала опросный лист из Да, так и есть. Именно он и был тем, кто видел горничную на первом этаже, а сразу после нее молодого лакея. Лучше его допросит принц для надежности. Похоже, картина заговора начинает проясняться. И стопника нагло использовали, вызвав в покое герцога. Значит, сам убийца пронести с собой огнестрелы не мог. И как он оказался в покоях в трико и маске, а потом еще и успел вытащить огнестрелы из ведра и стопника. Да, принцу будет с чем поработать. А Эдвига открыла окно и скрылась. Вроде бы все сходится. Только подсознание быстро перебирало в голове приметы и ставило галочки. Невысокая, стройная, ступня узкая. Размер туфелек я успела оценить. Волосы темные собраны в хвост, они заплетены в косу. Разве что не маг воздуха. Простолюдины магами не бывают. И еще Раз ее видели на первом этаже, Значит, в покоях герцога в то же время она ну никак не могла находиться. Зато, выкрав униформу у Фрехбернов и имея опыт работы горничной у Левкербернов, та же Едвига могла легко сбежать через черный ход, прикинувшись своей. Правда, ей после выстрелов надо было очень быстро переодеться, потому что неизвестного в трико, бегающего по дому, заметили бы сразу. «А Эдвига умела что-то делать левой рукой?» — вспомнила я основной признак нашего убийцы. Дворецкий задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Просто кивнул, но этого было достаточно». Осталось понять, как она умудрилась вызвать в покое истопняка, слегка подморозив воздух, если не была магом. Или она все же маг, решившийся на время прикинуться горничной. И тогда, получается, это покушение замышляли уже очень давно, больше года. «Лорд, а когда вы познакомились с графиней Монтербон? Я засунула руку в сумку и начала нервно перебирать колоду, которая буквально запрыгнула ко мне в руки. Точнее, когда именно вы сделали ей предложение? Эм... Рауль нахмурился, с подозрением глядя на меня, но потом все же назвал дату, которую помнил отвратительно точно, вплоть до дня недели, на каком именно балу это было. «Да, Эдвига появилась у нас примерно в это время», — покивал головой Дворецкий. «Я могу назвать вам точную дату, если нужно». «Нужно», — не очень вежливо отреагировала я, — «и как можно скорее».